кришна «Кришнамурти, почему человек любой ценой добивается удовольствия, а в нас слишком укоренились биологические потребности? Кришнамурти, в этом нет ничего плохого. Нам нужна хорошая чистая пища. Что же здесь плохого? Спать на чистом полу? Что здесь дурного? Но посмотрите, что здесь происходит». Мне нужно это и завтра. Сегодняшняя биологическая потребность сделалась завтрашним удовольствием, то есть мысль взяла верх. Мышление, а не удовольствие. Вот фактор, который необходимо понять. А. Мы дошли до того, что видим, как удовольствие перенесено в мысль. не так вы это увидели. Поэтому, прежде чем делать что-то с удовольствием, поймите мышление. Прежде чем укреплять удовольствие, питать его, выясните сначала, что такое мышление. А. Надо понять движение мысли как удовольствие. Кришнамурти. Нет. Все поддерживает сама мысль, что я буду делать с мышлением, как я остановлю мысли о половой жизни или питании, как. А. Мы начали с энергии. В этой точке она становится фрагментарной. Кришнамуртия. Мысль о своей сути. Вот создатель фрагментарности. Традиция всегда говорила о подавлении мысли. Действуйте и совершенно ее забудьте, не переносите ее с собой. Мадрас, 14 января 1971 года.